Однако это злодейство мало принесло пользы врагу. У одного из мышиных кавалеристов, когда он кровожадно хотел перекусить своего храброго противника, застрял в горле печатный картонный билетик, вследствие чего он тут же и умер. Это, однако, Не могло помочь армии Щелкунчика, которая, начав отступать, терпела все больше и больше урон, так что Щелкунчик в конце концов оказался у стеклянного шкафа с совсем маленькой кучкой защитников. «Резервы вперед! Паяц, полицейский, барабанщик! Куда же вы делись?» — кричал Щелкунчик, надеясь, что из шкафа явятся новые вспомогательные войска. Правда, выскочило еще несколько коричневых, пряничных кукол с позолоченными лицами в золотых шляпах, но они так неуклюже сражались, что не нанесли никакого вреда неприятелю, а только еще сбили шапку с головы своего полководца-щелкунчика. Вражеские стрелки очень быстро откусили им ноги, так что, падая, они задавили еще несколько соратников-щелкунчика. Он оказался в отчаянном положении, плотно окруженный кольцом врагов. Он хотел было перепрыгнуть через порог шкафа, но ноги у него были слишком коротки, и Клара и Гертруда лежали в обмороке и не могли ему оказать никакой помощи, а гусары и драгуны преспокойно шмыгали мимо него. В полном отчаянии он закричал «Коня! Коня! Царство за коня!» В это мгновение два неприятельских артиллериста схватили его за деревянный плащ, и мышиный царь подскочил, испуская победный вопль изо всех своих семи пастей. Но тут Маша не выдержала. «Мой бедный, бедный щелкунчик!» — рыдая, закричала она. И, не отдавая себе хорошенько отчета в том, что делает, она сняла башмак с левой ноги, и изо всех сил швырнула им в самую гущу мышей, прямо в их царя. В ту же минуту все как будто рассыпалось и исчезло, а Маша почувствовала в левой руке еще более сильную боль и без чувств упала на пол.